Глава десятая. Похороны бывают веселыми. Баронесса была облачена в черное. И если не считать ее почти голую спину и попу, эту особенность ее наряда, я заметил позже, то одежду Талии вполне можно было счесть траурной. Голову Талии венчала темная шляпа, что смотрелось довольно необычно для нее и придавало ей шарм. Пока она шла к нам, я слышал, как переговаривались оба Брагина и Звонарев, явно заинтересованной полненькой блондинкой в черном, беззаботно, даже весело идущей по аллее, среди надгробий. Кому-то могло даже показаться, что она напевает какую-то песенку, но это лишь тем, кто не видел летевший рядом с ней призрак Родерика. На самом деле Бронаса не пела, а увлеченно бесеровала с ним. — Ну, чуть опоздала, не сердишься? Подходя, госпожа Евстафьева мило улыбнулась. — Нет, все в порядке, жрецы еще не начали ритуал. Я отступил на несколько шагов от Ленской, думаю, как сделать так, чтобы госпожа Евстафьева не пересекалась с княгиней. С одной стороны, при таком значительном стечении народа это выглядело просто, с другой талия явно будет следовать за мной по пятам, и Ольга заинтересуется, кто это вьется возле меня. — Я с Родериком, он сзади меня, — полушепотом известила Бронесса, приставь на носочки и пытаясь дотянуться до моего уха. — а Вижу. Надеюсь, обойдется без всяких магических трюков и явлений народу. Постарайтесь не испортить похороны. Шутки здесь сейчас никто не поймет, — предупредил я ее. — Ваше сиятельство, я же не полтергейст, — я услышал ментально ответ серого мага. — Кстати, я уже многому научился, и мне нравится мое состояние. — Великолепно. Тогда попрошу, пригляди за Талией, чтобы она не наделала глупостей. — Она моя подруга, но иногда бывает слишком бесцеремонной, — ответил я ему отходя к Сухрову и парням из нашего класса в надежде, что кто-то из них займет баронессу разговором. Возможно, кроме играма и Грушина ее никто не знал, и я собирался представить Истафиу, но она сказала, «Надо же к гробу подойти, а то неприлично как-то. Гляну, как там наша Айлин?» Она обошла толпившихся вожжи жрецов и добралась до гроба со стороны жертвенного стола. — Кто это? — спросила Ковалевская, вмиг оказавшаяся рядом со мной. — Маранесса Евстафио, подруга еще с детства. — Моя мама дружит с ее отцом, — пояснил я. И на всякий случай добавил. — Оля, она девочка очень своеобразная. Пожалуйста, не принимай всерьез, если она выкинет какой-то необычный фокус. — Я уже вижу, насколько она своеобразная, — сказала княгиня, глядя на практически голый зад. Госпожи Евстафьевой, «У тебя с ней очень теплые отношения, да?» Болезненный вопрос ниже пояса. И отвечать на него как-то надо. Я ответил так. «Если бы были очень теплые, ты бы приревновала?» И попытался при этом слабо улыбнуться. Я знал, что такая уловка вряд ли поможет уклониться от ответа. Ковалевская умная девушка, и ее трудно сбить с толка. Услышать ее ответ помешал голос и Евстафевой. Подойдя ближе к гробу, она громко вопросила. — Чего вы плачете? Ваша Айлин на самом деле жива. — Здесь, — Талия указала на гроб, — лежит только ее тело. Вы понимаете, просто тело, не более чем кусок мяса с костями. Чего плакать по пустякам? Еще раз говорю, кто не понял, Айлин вполне себе жива. Я лично видел ее вчера в комнате графа Илеского, и мы там мило пообщались. Она ночевала у Саши. Правда, Саш? Она встала на сыпочки, пытаясь найти меня взглядом. И, увы, нашла. Я в из-за своей жизни проходил через множество треволнений. Некоторые события больно дергали мои нервы. Но вот госпожа Истафио приготовила мне прямо ошеломляющий сюрприз. И вроде винить ее как бы нельзя сказала всю правду. Примерно то же самое, я думал, минут пятнадцать назад сам, стоя возле тела Айлина. Вот только как это преподнесла баронесса? Какое время выбрала и какое место, и перед кем? Да, умеет Таля сделать жизнь нескучной. На меня уставились десятки глаз. — Она что, ебанутая? Я впервые услышал, как матерится княгиня Коваревская. — А ну-ка, уйдите отсюда немедленно! — вскрикнула высокая, статная женщина, двинулась к талии. — Замолчите! Как вы смеете такое говорить? — раздались голоса со стороны родственников Синицыных. Среди собравшихся пошел нарастающий ропот. — Саша, скажи им, что я не вру! — вспыхнула баронесса и вставила. Замолчи, уйди оттуда! — сказал я, все яснее чувствуя присутствие Геры на тонком плане. Оставаясь невидимой, властная богиня появилась слева от гроба. Да, Талия склонна к шальным поступкам, и в словах она бывает необузданной, но сейчас явно не обошлось без влияния Геры. Боги редко проявляют свое коварство напрямую, они действуют хитрее, подбрасывая нам ту или иную мысль, и человек вполне способен ухватиться за нее, как за свою аит вас, деревья, я правду говорю. Талия еще больше повысила голос. В ней появились звонкие ноты возмущения. — Люди не умирают, а только покидают тело. Вы что, идиоты здесь все? Сейчас позади меня стоит мак Родерик. Его Саша убил вчера, разбив ему голову на кусочки. Он прекрасно себя чувствует. Специально пришел сюда посмотреть на весь этот балаган. Люди, блядь, одумайтесь! Талия, раскрасневшись, глянула на меня, пронзая взглядом еще острее, чем мать Айлин. — Замолчи и уйди оттуда! — повторил я, понимая, что стал вторым центром внимания после бронессы. — Родерик, докажи им, что люди по-настоящему не умирают! Докажи этим идиотам! — выкрикнула Талия, сжимая кулак и подняв забинтую руку. — Иначе, блядь, я прогоню тебя! Помогай мне, Родерик, раз ерецкий такой козел! Цветы, лежавшие у жертвенника, вдруг воспарили воздух. Взлетели метра на три и начали падать на гроб Айлин. Толпа, возмущенно роптавшая, стихла. Вскоре послышались изумленные возгласы. Кто-то испуганно скрикнул. Пожилая дама схватилась за сердце, увидев за... над гробом Синицыной полупрозрачную фигуру в долинном сером плаще. — Родерик, ты же явно был не глупым человеком! — обратился я к нему ментально. — Зачем идешь на поводу, баронесса? Затем произошло то, чего не мог предположить не только я, но и Гера. Пространство слева от гроба вспыхнуло золотистым светом, Образуют три ярких контура, формой напоминавших за нас миндальное зерно. Свечение раздалось шире вверх. Через несколько мгновений там проступил силуэт Артемиды. Великая охотница явилась в небесном теле, сияя в нескольких метрах над землей. И наступила тишина, такая, что стало слышно дыхание друг друга и стук сердец. Первыми, что перед нами явилась сама Артемида, догадались жрецы, готовившие к ритуалу погребения. Славя богиню, они опустились на колени, сложив руки на груди. Некоторые последовали их примеру. И снова наступила тишина, на несколько мгновений, показавшиеся очень долгими. — Права, баронесса Евстафьева! — неожиданно громко прозвучил голос Артемиды. Он разнесся над собравшимися, долетел до колоннады и вернулся эхом. — В гробу только тело! Той, которую вы знали, как Айлин. Сама Айлин принята богами и стала Высокой Элиной на планете Венера. В ее небесном пути большая заслуга графа Елецкого. Взывая к богам, он помог ее светлой душе занять достойное место на небесах. Вам же следует похоронить это тело с надлежащим уважением. Сделать место погребения Айлин памятным и почитать его со старанием. «Ты, старший жрец Всеволод, должен будешь явиться завтра утром в храм Артемиды Берегущей на Гончарной. Я передам через моих жрец, как нужно обустроить это место. Пусть с тобой будут родители Айлин. И знайте, земное тело Айлин — это сосуд души Элины, в котором она когда-то была. Ее земное тело свято, оно также несет частицу ее силы». — Сейчас же продолжайте обряд погребения, соблюдая в точности все положенные традиции. Сказав это, Артемида опустилась ниже, коснулась рукой лба и Лин, и по телу в гробу побежали золотистые искры. Не знаю, что сделала небесная охотница. Как я уже говорил, воздействие богов чаще всего иное, и не имея с человеческой магии ничего общего. Но затем Артемида стала бледнее, свет вокруг нее стал угасать еще миг, и она растворилась в воздухе. За ее исчезновением повисла долгая тишина. Талия стояла у гроба, сияя точно богиня, от осознания своей правоты и значимости. А я подумал, как же неожиданно поворачиваются игры небесных. Вот только что Гера приготовила мне заметную неприятность, и тут же эта неприятность явлением Артемиды превратилась в мой триумф. Разумеется, мне он вовсе не нужен. Я бы предпочел стоять тихим и незаметным в сторонке, но сейчас десятки глаз, которые прежде взирали с возмущением и даже гневом, теперь смотрели на меня едва ли не как на одного из небесных. Судя по этим взглядам, славы мне досталось еще больше, чем баронессе. Она, наконец, отошла от гроба. — Саш, что все это значит? — негромко спросил Ковалевска, взяв меня под руку. — Ты в самом деле виделся Сайлин после ее смерти? — Да, Оль. — я сжал ее ладонь. Как раз об этом хотел тебе сказать. Думал, что не поверишь, и не был уверен, что это нужно говорить. Видишь, и Естафьева оказалась более прямой, но не слишком думающей о последствиях. Подошла к гробу, прониклась и выдала такое, что даже ты вспомнила острые словечки. Вот теперь мы пожинаем плоды откровения Италии. Я наклонился и прошептал княгиня. Не люблю быть в центре внимания. Готов сбежать куда-нибудь отсюда, но нельзя. Тело Элин в самом деле теперь свято. Место ее погребения станет важной святыней на этой земле. Уж так решили боги. Меня слушал Сухров и многие из нашего класса. Тем временем жрецы начали ритуал погребения, хором произнося молитвы, окуривая тело Айлин дымом из особых трав и рисуя знаки на всаване, которым надлежало укрыть мертвую перед закрытием гроба. Я ожидал, что Талия подойдет ко мне, и тогда выйдет неприятный разговор, но нет. Бараненса стояла поодаль у высокого могильного камня в обществе Дарьи Грушиной и некоторых ребят из нашей школы. Ее расспрашивали о чем-то, а она с важным видом отвечала. Дух Родерика витал рядом, вернувшись в невидимое обычным зрением состояние. «После похорон на сегодня какие планы?» — спросила Ковалевская. Не обидишься, если скажу, что у меня встреча с Ленской возле арки вечного пути. Я увидел, как Ольга сразу помрачнела и добавил Она хочет, чтобы я помог ей в чем-то, пока даже не знаю, в чем вопрос. Не ясно. Я думал отвезти тебя домой. Она повернула голову к колонаде и, наверное, смотрела на викантесу, стоявшую там с подругами. — Если бы я был уверен, что она меня надолго не задержит, то просил бы тебя подождать, и мы могли бы поехать куда-нибудь в центр, поужинать в ресторане, повспоминать о Айлин, — сказал я. — Нет, я ждать не буду. Тогда в следующий раз, — произнесла она. — Оль, иди-ка сюда. Я взял ее руку и отвел в сторону, потом в проход между двух больших надгробий. То, которое похоже на черный куб с тихо жужжащими часами, закрыло нас от посторонних глаз. — Ты не обиделась? — спросил я, обняв ее. — Нет, — ответила она. Но я чувствовал ее явное недовольство. Держа руку княгини, я активировала капли дождя, а потом поцеловала в губы. Ольга не сопротивлялась, прижалась ко мне, приоткрыла ротик, позволяя играть языком. «Нахал ты, Елецкий!» — сказала она, отдышавшись. «Никогда ты не был раньше таким, а теперь как же трудно с тобой!» «Ну, так, можешь, подождешь, пока я разберусь с Ленской?» — предложил я, облизнув свои губы. «На них явно чувствовался слой помады, княгиня, и нужно не забыть его стереть, но не сейчас». «Нет, я сказала нет. Никого ждать не буду, даже тебя». Она открыла сумочку и достала свою длинную сигарету. Может, расскажешь про Элин? Сказала она, прикуривая и одновременно меняя тему. Я смотрю, ты теперь не только маг, но едва ли не проводник душ. Нет, дорогая, душами я не распоряжаюсь. Этим даже боги не особо занимаются, потому как есть другая, не менее могучая вселенская сила. А Сайлин вышла так. Я очень просил Артемиду помочь. Хочешь, верь, хочешь нет. Но у меня с охотницей особое отношение. И многое, что происходит вокруг меня, происходит благодаря Артемиде. Так вот, я просил Артемиду и Змееносца, чтобы они сохранили жизнь Алин. По некоторым причинам не вышло. Тогда боги определили ей новую жизнь, как ты слышала, сделав ее Элиной. Отпустили ко мне попрощаться. Я тоже достал сигарету, прикурил и рассказал княгине все произошедшее с появлением в моей комнате энергетических тела Айлин. Конечно, многие подробности я опустил, не стал говорить о визите, владения Артемиды и явлении Аполлона, и умолчал детали, которые могли породить множество вопросов Ковалевской. Я почти закончил рассказ, когда прозвучала флейта Персифоны, и мы поспешили к месту погребения. — Елецкий, как все это возможно? — не княгиня, все еще переживая по пути мой рассказ. — Теперь мне хочется дождаться тебя, пока ты разберешься с Ленской. Ты таких вещей наговорил? — Дождись, — сказал я, пропускаю на аллею. — Нет, не дождусь. Я уже решила, что не буду тебя ждать. Даже не проси. Проявила она каприз, но при этом я видел, как на ее губах играет улыбка. И я не стал настаивать. Как бы ни был соблазнителен вечер с Ольгой Борисовной, мне больше хотелось побыть остаток дня одному. Я надеялся, что вопрос с Ленской не задержит меня надолго, и мне удастся избавиться от присутствия Талии. Тем более после ее сегодняшней выходки у меня есть причины и прямо сказать, что не желаю ее чрезмерного присутствия рядом. Гроб с телом Майлин перенесли к самому входу в склеп. И туда уже выстрелилась очередь прощавшихся. Хотя очередь была длинная и двигалась она быстро. Люди подходили, касались ее руки, мысленно передавая пожелания ее душе, и отходили в сторону. Я подошел вместе с Ольгой, пропуская княгиню вперед. Когда она отошла, тоже прикоснулся к маленьким холодным пальчикам моей любимой подруги. Они словно задержали меня на миг. «Я буду ждать, очень!» Померещился мне голос Айлин. Такого не могло быть. Я лучше других знал, что касаясь ее мертвого тела, такого же мертвого и пустого, как голыбы мрамора, обравляющие вход в склеп. И душа моя, Алин давно, за миллионы километров отсюда, в другой энергоинформационной сфере планетарного влияния Венеры. Но каким-то божественным образом я услышал эти слова. И уже потом, когда мои пальцы отпустили ее, услышал. Спасибо. С этого мгновения я знал, что с Айлин все хорошо. Она любит и ждет меня. Но самое главное, ее тревоги большей части улеглись. И Алин по душе ее новая высокая роль в этой вселенной. Когда я добрался до арки Вечного Пути, Светлана уже стояла там с двумя одноклассницами. Увидев меня, она быстро распрощалась с ними и подошла со словами. — Давай отойдем отсюда, или сядем ко мне в Эрмик. Могу потом отвезти тебя домой. — Давай отойдем, — согласился я, сам не желая оставаться на виду выходящих с людей. Признаться опасался, что может подойти Талий и значительно испортить мое общение с Ленской. Мы пошли по аллее в восточную часть садов. Солнце уже опустилось низко, и черно мраморной статуи бросали длинные тени на газон и клумбы, полные цветов. — Так в чем вопрос? — спросил я, когда мы отошли достаточно далеко. — Саша, ты мне друг? — вопрос звучал вполне серьезно, но ее глаза смеялись. Я чувствовал большую симпатию к ней и знал, что это взаимно. Но мы не так много общались, чтобы испытывать друг друга подобными вопросами. Свет я больше, чем друг, сказал я, переводя сказанное отчасти в шутку. Говори смеяло, что нужно сделать. Нужно, она вздохнула, подняв к небу свои небесные глаза. Нужно 1 мая вечером пойти со мной в одно место, куда я сама сходить боюсь, но очень хочу. Какое такое место? В общем-то, мне такой поворот нравился. Мне это напомнило тот день, когда княгиня обязала меня сходить с ней в Третью Имперскую Башню для покупки платьев. Милое приглашение на свидание, обставленное какими-то особыми обстоятельствами. — В парк Мирослава! — альянская как-то хитренько посмотрела на меня. — И это может быть на всю ночь. «Так — Так-так, — улыбнулся я, — зная, что парк Мирослава многие называли садами Гикады. То есть ты приглашаешь меня на праздник, ведьм? — Да, но я не ведьма, — заверила виконтесса. — Просто мне очень интересно. В театре мы часто играем ведьмы, и мне хочется очередной раз окунуться в эту атмосферу, поймать капельку вдохновения. Только появляться в том месте ночью опасно, тем более для девушки одной. — Сам понимаешь? — Свет. Я поманил ее пальцем и сам подался вперед. Она тоже сделала движение навстречу, небольшое, но достаточное, чтобы наши губы соединились. Ее мягенькие губки тут же стали податливыми. Я обнял ее, она с желанием прижалась ко мне грустью. Вдруг Ленская вздрогнула и прошептала. — Там твоя подруга стоит, смотрит на нас.